58. Правильно, образ Владыки наполняет всю ауру земли. Можно ощутить его везде и всюду присутствующим или в виде гигантского облака, облекающего сферу земли, ибо его лучи обтекают всю землю и несут в себе его образ.